Глава вторая. Куба и ветеринарные клиники. Вот только что вернулись из ветклиники. Ставили нам капельницу антибиотики, метронидазол, ну, это если я правильно запомнила. Церукал и внутримышечный раствор тварения какого-то английского мужика на букву Г. Веле на неделю питаться кормом Health для желудочников. Сказать, что Куба взревел это значит ничего не сказать. Не желая забираться на стол для осмотра, упирался мопс всеми имеющимися лапами. Затаскивали струсившего бедолагу втроём в шесть человеческих рук. Теперь вот паника в доме о собачьих гражданах. Кубе нужно поставить укол антибиотика, а как его поставить? Людям поставить раз плюнуть, мне муж ставит, а собаки держим с адликом военный совет. Значит так, Я удерживаю его за голову, а ты раз и всаживаешь ему иглу в задницу, энергично распределяют роли муж. В какую задницу? Нужно сначала определиться, где у него задница. Это я у тебя могу полужопицу разделить на четыре части и вколоть куда нужно. А у собаки? Ты же 2 дня подряд в ветеринарку ходила, не видела раз, ве куда врач ему всаживал. Всаживал «Я с другой стороны стояла и за голову ребенка держала, а врач напротив стоял и там в са... в са... ну, колол там, в ногу куда-то. Вот тут, наверное, в ляжку». «А-а-а!» Эдик сочувственно и испуганно пощупал кубикову худосочную ляжку. «А я думал, что в задницу. В ляжку я не буду колоть, тут у него одни кости. Видишь, тут кость, и вот тут кость, и вот тут тоже кость. Не, коли ты, а я буду держать». «Хм, легко сказать, коли». Нужно сначала поймать агнца для заклания. Агнец этот, поняв, что родители опять его будут лечить, вырвался из добрых отцовских рук и ускакал в темноту спальни. Куба, иди сюда. Не пойду, опять лечить будете. Укольчик сделаем, это не больно. Себе делайте, мне не надо. Мне вчера дядька ставил укольчик, хватит. Куба, надо. Если не сделать третий укольчик, болезнь вернётся и будет ещё хуже. Не пойду. Да. Вот к чему приводит самомнение. Вчера ветеринар спрашивал меня в клинике: "Сами сделаете?" Нет, что сказать, не сделаю, привезу его к вам. Как бы ни так, разухарилась. Сделай, что там не сделать? Вот сейчас и делай. Лови собаку, заламывай ей ноги, вали на землю, притавив своим телом, пока второй родитель трясущимися руками будет втыкать иглу в кость. Ужас. Эдик, давай так, попыталась я разложить жуткое действие на кадры. Польчься сидим, вроде как кино смотрим. Шприц мы спрячем, чтобы он его не видел. Как выйдешь из спальни, позовёшь на диванчик. Ну, бла-бла-бла, усыпимый в бодтильности, будто мы тут бабочек ловим. А потом ты по моей команде хватаешь его вот так, показала я, как хватать. А я делаю укол. Договорились? Договорились. За полчаса Успели с мужем поссориться, помириться, внести коррективы в план захвата бдительной собаки, потерять шприц, найти шприц, заварить чайку и испить его с тортиком. Но время тле неумолимо приближалось. Куба, иди к нам, чего ты там один сидишь? Иди на диванчик. Зачем? А посиди с нами. А зачем? Ну просто так. Если просто так, то пойду, а если укол колоть, то не пойду. Не, просто так. Обманывая детей, главное верить, что ложь бывает во благо. Сидим, кино смотрим. Ну, пора. «Эдик, давай! Сейчас, что ли, дай серию досмотрим. А потом еще одно, а потом еще. Давай уже покончим с этим и забудем, как страшный сон. Ты помнишь, как его держать? Да что тут помнить-то? Ты только не промахнись с уколом!» И Эдик наваливается на Кубу, делая ему путинский захват – Тот, в микса образев, что его обманули, сейчас начнут лечить, начинает выкручиваться и сучить всеми 12 лапами. Почему 12? Ну потому что четырьмя лапами так не молотят. Эдик, достаточно, отпусти его. Нет, так не годится. Что ты уже его давишь, как тюбик с горчицей? Сама держи. У Эдика трясутся руки, он почему-то бледный. А что, фашист какой? Теперь нужно успокаивать мужа. Кубка, разумеется, ускакала пять и блестит глазами из темноты коридора. Все, больше он нам не поверит. Может, отвезти его к нашим заводчицам? Они из спецеи все сделают за пару секунд. Нет, не получится. Обе заводчицы уехали на выставку в другой город. Позвони тренеру по послушанию. Она же рядом живет. Эдика осенила на редкость вовремя. Точно! Хватаюсь за телефон. Точно. Наталья само спокойствие, а меня колотит нервный тик. Ничего сложного, говорит Наталья, чавкая поздним ужином. Просто в коле ему незаметно, и все. Как это незаметно, если он ходит от меня хвостом назад? Ну, пусть Эдик поможет. Помог уже, самому теперь успокоительное колоть надо. Давай мы его к тебе привезем. Эдика привози, а не с Ромой, и хорошо время проведут. Да не, Эдика кого привезём. Сделаем ему укольчика. Ну мать, ну не смеши. Это ж так просто. Пусть одик возьмёт канатики и поиграет с купцом в перетягивание, а ты тем временем его уколишь или дай ему лакомства, пока он ест, ты уколишь. А, <гас> ну я тупая. Самой нельзя было догадаться. Дальше всё было действительно просто. Заклинание Куба будет кушать сработало в миг. Куба, забыв о недавнем лечении, уже крутится у меня под ногами, исполняя танец радости по поводу приближающегося кормления. Отвлекая собаку прикоршными корма, я смогла удержать детёнка в неподвижном состоянии и успокоившийся Эдик тем временем сделал ему укол. Свершилось. Куба даже не заметил, как его полечили. А мы-то с мужем какие молодцы, что догадались позвонить тренеру. Смех смехом, но такие приключения — хороший повод поразмыслить над тем, во что неразумному хозяину выливается содержание собачки. Пусть тот, кто думает, вот заведу у себя собачку и буду жить, припеваючи, немного охолонит и взвесит свои финансовые возможности, чтобы потом собачка на улице не оказалась. Итак, дорогой будущий владелец миленькой собачки, садись и слушай, чтобы потом не говорить, что не слышал, не знал, не понял. Я уже неоднократно упоминала о тратах хозяев на щенка и взрослую собаку. Не буду повторяться. Останавливаюсь на том периоде вашей совместной с собакой жизни, когда она, собака, уже завоёвывает ваше сердце и начнёт вами крутить и манипулировать, как наш коба крутит вертеть нами. Тут главное не поддаться на эти бровки-домиком, которые непременно будут тыкаться тебе в лицо во время завтраков, обедов, ужинов и других нелегальных перекусов. Типа: "И мне дай, не жри один". Не поддавайся, хозяин. Если любишь свою собаку, жри один. У собак, которые породести, очень нежный желудок и весь пищевой тракт. На момент Описываем их событий. Мы нашего купца кормили сухим профессиональным кормом, и нас это очень устраивало. Но если ваша собака также, как наш Куба, сидит на сушке, будьте осторожны, не избалуйте её подношениями с барского стола. Иначе пёсий желудок вам отомстит вместе с поджелуточной и всем ЖКТ. Нам уже там стил. Как обобрал наш семейный бюджет. Давайте посчитаем. 3 дня капельниц умножаем на 2100 руб. и получаем в итоге 6.300. 5 кг корма для болящих собак Hills по 700 руб. за килограмм за 10 дней съели ещё на 3.500. На бензин для кругловой ещё-то 200 руб. накинем. В итоге получаем 10,5 тысяч. Вот она месть нежного собачьего желудка. И это решение только одной проблемы со здоровьем вашей собачки. Вы готовы так расплачиваться за умилительно трогательные бровки домиком? Кроме того, придя в ветеринарную клинику, лично я никогда не выйду оттуда без какого-нибудь нового поводочка или иной собачьей амуниции. Можно, конечно, эти траты не считать, но они тоже тянут на тысячу-полторы. А средства, которые ежемесячно нужно тратить на корм для вашего любимца, вы посчитали? Да. Наш корм суперпрофессиональный, кстати, нам выходит по-божески. 3.000 за мешок в 15 кг веса. Но корма бывают разные, цены на них тоже. На тренировках можно и нужно кормить собаку натуральным мясом или субпродуктами, но в мизерных количествах, а не так, как мы Кубику угостили тазиком мяса. Во всяком случае, на первом этапе взросления Кубика я для себя решила твёрдо и безговорочно Лакомством и поощрением для Кобы будет только его родной корм. Никаких сосисок и сырого мяса. Профессиональный корм содержит в себе все необходимые вещества для собаки. Чуть позже мы правда всё-таки перешли на натуральное питание, об этом будут следующие главы. А пока, если посчитать все расходы на собаку, то можно с уверенностью сказать, что содержание собачьего ребёнка обходится не намного дороже ребёнка человеческого. Разумеется, если это собака любимая, и вы о ней заботитесь, а не просто кормите объедками и держите на цепи во дворе. Для лежанки, вольеры, игрушки, собачью косметику, средства гигиены, выставки и прочие собачьи гаджеты, про соревнования, аттестации для собаки пока умолчим. Однако уверяю вас, эта статья расходов ничем не меньше расходов на лечение. Наверное, это одна из причин, почему собачники своих питомцев называют дочками и сыночками. Вои истину, когда любишь, ничего не жалко для детёныша, хоть двуногого, хоть четырёхлапого. Но это лирика. Сейчас только о лечении и кормлении. Даже если кормить своих собак самым дорогим кормом, это нам выйдет дешевле, чем лечить потом своих питомцев от проблем с ЖКТ. Кто питался лечебным золотым по цене хилоса? Поэтому ещё и ещё раз обращаюсь к тем, кто задумал завести собачку по зову сердца. Зов сердца это в первую очередь всего лишь наша хотелка. Посчитайте, во сколько вам обойдётся содержание собачки и хорошенько подумайте. Даже если вы берёте собаку для охраны своего дома и собираетесь посадить её на цепь, вам всё равно нужно будет её лечить, кормить нормальным кормом, заботиться о её дрессировке. Ах, вы думаете о маленькой собачке для дивана? Ну, не удивляйтесь, но и на маленькую собачку вы потратите примерно столько же. Вы потратите время, вы потратите деньги. Вам придётся отказаться от ваших личных интересов, в том числе и от отпусков вдали от дома. Вы готовы пойти на это? Если не готовы, не заводите собаку. Пусть её возьмёт кто-то другой, кто справится с содержанием друга. Тогда и бродячих собак на улицах станет меньше. И ваша совесть не будет болеть. А ежели всё-таки решитесь создать себе трудности, чтобы героически их преодолевать, всегда помните и о чувствах своей собаки. Она ведь, как и многие люди, не любит ходить к докторам, боится боли. Расскажу сейчас, как Куба не боялся в кавычках докторов. Выскочил у него чаряк на лапе. Ну, не совсем чаряк, но какое-то такое пятно, которое вдруг стало расти. Не чешется, не мокнет, но растёт. На всякий случай ничем не мажу, чтобы не нарушить клиническую картину. Решили навестить нашего ветеринара. Куба, собирайся, поедем к доктору. Что это? Я не болею. А на лапе что? Где? А вот. Где? Не вижу ничего. Да вот же пятнышко, видишь? Что у ну неё что? Пятна украшают кабелей. Кабелей украшают шрамы, а не пятна. «Поехали, проверимся. Вдруг ты лишайный?» Оказаться лишайным Кубе совсем не захотелось. Однажды Куба увидел бездомную полулысую собачку и так впечатлился увиденным, что потом долго донимал меня расспросами. «А почему она такая? А зачем у нее хвост лысый? А почему она ни с кем не играет? А почему с ней играть нельзя?» «Поехали. Мне укол будут колоть?» «Думаю, что нет. Врач посмотрит и мазью помажет. «Болючий!» Нет, не болючий. Давай мордень халти наденем. Незаменимая халти ещё и спасение для хозяев крупных пород, боящихся визита к ветеринару. Ездить в машине Куба любит, особенно если его в салон пустят на заднее сиденье. Он тогда усаживается по центру и смотрит на дорогу, запоминает, куда его везут. Или положит голову сзади на плечо водителю и сидит так, балансируя на поворотах. В багажнике кататься не так любит, как в салоне, но тоже ничего. Главное, что есть движуха, что ему не нужно одному дома оставаться. Место запрыгивай в багажник, командую я решительно. А в салон нельзя, нельзя, у тебя лапы грязные. А папа вчера возил, возил, а потом 2 часа мыл салон. Ты же захотел у него в машине отряхнуться. Я был мокрый. поэтому у меня ты поедешь в багажнике. Решимость Кубы сдаться доктору Угасло как только мы припарковались у клиники. Знакомая калитка и хриплый лай соседской психиатрической собаки окончательно утвердили его в том, что решение лечиться от лишая было ошибкой. Куба, вылезай. Я не залезу. Герой забился в дальний угол багажника. Убо не будь трусом, вылезай, кому говорю. Не-не-не, не уговаривай, не пойду. Это что ещё за фокусы? Чего ты сырамишься на весь район? Соседские собаки засмеют, скажут: "Этот маменькин сынок врачей боится". А и что, а ну и что, ну и пусть говорят. Врачи и все боятся, не пойду и не проси. Пришлось выволакивать труса двумя руками за шкирняк и за попешник. Приземлившись на четыре конечности, Куба припал к матушке с рой землёй и сделал вид, что его здесь нет. Куп, ну прекрати. Что ты как маленький, в самом деле? Доктор ничего тебе не сделает. В прошлый раз ты тоже говорила, что ничего не сделает, а он мне уколы колол. Он тебя лечил. Именно поэтому ты сегодня бодрый и весёлый. А если бы не лечил, Если бы он меня не лечил, то я бы сейчас дома сидел, а не тащился бы к нему с лишаёмом. Это он меня лишаёмом заразил, чтобы меня опять лечить. Что это он ко мне всё время неровно дышит? И сейчас от лишая вылечит, а другим заразит. Давай не пойдём к нему, а? Ну всё, надоело. Идёшь рядом и молчишь. Тащить упирающегося кабеля не так просто, как вы думаете. Куба Голден, порода не маленькая, возраст полтора года, сила у него воз и маленькая тележка. Хорошо, что халт тогдалась надеть, за ошейниково сейчас трактором бы не сдвинула. Кое-как дотащились до входа в больничку. На крыльце из трёх ступенек сидели три совершенно одинаковые чёрные кота. Агаля, ещё одного тащить, слинцой проворчал первый кот. упирается ад. Чувствует свою кончину. Приоткрыл один янтарный глаз, а второй. Все там будем. Третий смиренно склонил голову набок и прищурился на кубку. Тут ещё больше занервничал. Что это они? Что это они какую-то такую кончину? Не слушай их, они тут специально сидят и пугают посетителей. А зачем? Обалдуй, потому что заходи, доктор тебя уже ждёт. Кубе ничего не оставалось, как переступить порог страшной клиники. Администратор, полная тетенька в голубом халатике, зачерекала было приветливо, «А кто это к нам пришел?» Но поперхнулась и изменила приветствие на «А кого это к нам тут тащат?» Подошедший доктор собрал всю необходимую информацию о нашем лишае и собрался уже закинуть клиента на высокий металлический стол для осмотра, как вдруг «Я сам!» Коба самостоятельно заскочил на стол, куда мы его ещё недавно втроём затаскивали. Дальше было всё вообще как в сказке. Дяча удалось себя осмотреть без сопротивления и нытья. К счастью, пятно оказалось не лешаёмом и не микозом, а обычной аллергией на витаминки, которые мы начали пить ради укрепления здоровья. Лучшее, как известно, враг хорошего. Решили отменить витамины и недельку понаблюдать за пятном. Ну вот, А ты боялся? Винишь, как всё славно прошло, облегчённо вздохнула я. Кто боялся? Я боялся. Я ничего не боюсь! Кубас соскочил со стола и полез целоваться с доктором, который как раз мыл руки после осмотра. Не лезь, доктор руки моет, ему ещё кошке операцию делать, попыталась я отдёрнуть своего расхрабрившегося героя. Э, немножко, мам. Давай поцелую. И доктору пришлось продезинфицированными руками принимать благодарный поцелуй. Три чёрных кота, словно приклеенные, так и сидели на крыльце. Алё, этого отпустили. Повезло на этот раз. Но Куба на них и глазом не повёл. Он был горд собой, счастлив отсутствием лишая и присутствием такого внимания к своей особе. Куба Голден А Голдены очень любит внимание. Он уже забыла своей трусости, и я не буду ему об этом напоминать. Я лучше расскажу о безграничном кубином доверии к человеку. Гуляем. Зову собаку. Куба, иди сюда кину мячик в домик. Кацтик, кацтик, кацтик. Куба не всегда охотно идёт на команду ко мне, особенно если у него в пасти любимый мячик. Но с командой в домик Он всегда прибежит, сломя голову, с размаху закинет свою попу мне между ног и замрёт в ожидании. Слегка его зажимаю коленками, беру мячик из пасти и снова кидаю игрушку. Ждать? Принеси. Куба отталкивается со всего маху от земли и летит за мячиком, стараясь его поймать ещё в воздухе. Играть так можно бесконечно долго. Собаки это игра, никогда не надоест. Ко мне, в домик. Оставляя за собой кровавый след, Куба снова прискакал ко мне. Это что ещё такое? Почему кровь? А, <газв>, коготь сорвал, ничего себе, сколько крови. Куба, домой. Что это домой? Что это домой? Я ещё не наигрался. Тебе разве не больно? Смотри, что слабкой. А, ерунда. Кидай мячик, кидай, кидай, кидай, кидай. Быстро домой. Нужно промыть перекисью, чтобы заражения не было. Давай я тебе пристегну. Точно не болит. Собака точно ничего не чувствовала. Куба скакала вокруг меня, требуя мячик. Пришлось прикрикнуть, чтобы он успокоился. Промыв под душем ранку, обработала её хлоргексидином. Кровь немного остановилась. Забинтовала. Ну, как умела, так и завязала. Бинт сразу же стал красным. Срочно надо в ветеринарку. бегу в спальню. Эдик, вставай. Выведи мне машину, я пока оденусь. Который час? 5:00 утра. Ты с глузду съехала, мать? В такую рань меня будишь? Кубу нужно вести в ветеринарку, он коготь сорвал, кровь вон хлещет. Если бы скорая понадобилась мне, вряд ли Эдик быстрее сорвался бы с кровати. Услышав, что плохо Кубику, он вскочил мгновенно, оделся и пошёл выводить машину со стоянки. А Кубик, немножко успокоившись после прогулки, действительно почувствовал себя некомфортно. Он то и делал и залазил бинт, крутился на одном месте, поскуливал и опять лизал свою лапку. Кубочка, держись. Сейчас поедем в ветеринарную груглосуточную клинику, и доктор тебя вылечит. Больно? Вот тут пекёт. Собака и снова лизала бинт. Печёт. Не лежи, потерпи немножечко. Опять к доктору. Поезжай одна, я дома останусь. Ха-ха, сейчас. Дома ты не останешься, надеваешь ейничек. Почему так печёт? Ты когда ток сорвала, вот и печёт. Ничего, бывает. Ты у нас отважный пёс, потерпишь, да? Я помню, что я герой. А можно поскулить? Поскули, если тебе это поможет. Так и поехали. Куба поскуливала на заднем сиденье, а я рулила. Интернет показал три круглосуточные ветеринарные клиники у нас в городе. Приехали к ближайшей. Закрыто. Ждём. Телефоны не отвечают. Ждём, стучим, ждём. Звонок на двери есть, но он, кажется, не работает. Приехали ко второй клинике, стучимся, звоним, ждём, звоним, колотимся, ждём, стучим. Телефон, естественно, не отвечает. В третьей клинике, на другом конце города, взяли трубку. Ура, мы едем туда. Но и там темно, и всё наглухо закрыто. Опять звоню, опять жду. Звонок на двери работает. По телефону мне говорят: "Позвоните в дверь". Звоню в дверь. Они говорят: "Мы не слышим звонка". Я даже растерялась. Так вот же я звоню, тилень-леньки-лень. Выяснилось, что я приехала в их клинику, которая перестала быть круглосуточной, и вообще они переехали в другое место. Едем туда. Местом оказался спальный район под названием «Смерть шпиону». Высотки в форме полукружей, переплетаясь между собой, гордо несли на своих торцах новенькие синие таблички с нумерацией их домов. 16, 27, 11, 5, 48. При этом они стыдливо отводили взгляды своих окон и делали вид, что с нумерацией у них все в порядке. Мой навигатор начал дымиться, и минуя шаблоны типа поехали, командир приготовился ругаться матом голоса Фёдора Бондарчука. Нужен нам дом номер 18, оказался в клубке чужеродных цифр 5 12 и 31. Но мы с Федюхой справились, мы нашли этот дом. Добрый доктор Олег сам взгромоздил кубу на смотровой стол и сделал всё быстро и профессионально. Коба, уткнувшись мне в плечо, только повизгивал, когда врач отрезал ему по живому остатки когтя. У меня сердце останавливалось от мысли, что сейчас чувствует собака. Время от времени Куба поднимал голову и смотрел мне прямо в глаза. Это был не собачий взгляд, слишком глубоко, слишком прямо. Я верю тебе. Знаю, мой хороший, потерпи немножко. Я верю тебе. Всё хорошо. Ты молодец. Я лирю. И опять спрятал голову мне в плечо. Он даже лапкой не дёрнул, когда доктор ему там промывал, отрезал, колол, за что был назван удивительно спокойной собакой. Когда всё было сделано и доктор начал бинтовать лапу, Куба посмотрел на руки доктора и начал их лизать. Тут погладил его по голове: "Ты молодец, ты молодец, пёс". А Куба всё лезал и лезал ему руки. В воскресенье поедем туда опять, как у Листу.